Глава тридцать третья Алекс Успел последний раз перекрутиться через голову, когда Марк пролетел и приземлился на своей позиции. Выдохнули и встали. Застывшую тишину прервали первые аплодисменты. Не слишком громкие для огромного зала, но самые важные для меня, ведь я услышал их от той, ради кого затеяли весь балаган. Моя мишень стояла одна и била в ладоши, не жалея рук. К самой важной поддержке присоединились постепенно ещё одобрительные хлопки. Ещё и ещё, и весь зал подхватил по цепочке. В конце бурно: "Давай и нам почувствовать себя на один вечер цирковыми звёздами". Клоун встал посередине в качестве ведущего. С другой от него стороны соперники с ухмылками. Ну и где наш попкорн? Подразнив придурка за спиной клоуна, "Пожалели вас просто, всё равно вы с нами не сравнитесь", ехидно пробурчал Кузен Чудик. А Чертяка снисходительно зыркнул и, повернувшись к залу, тут же засиял широкой торжествующей улыбкой. "Определять победителя и вручать приз буду не я, объявил клоун. А моя очаровательная помощница вечер чем дальше, тем больше выходил из-под контроля". Но каким же стало мое удивление, когда на сцене оказалась моя мишень, да еще и с той самой обещанной пальмовой веткой. Ничего себе поворот! Ветка мне и нафиг не нужна, но в ее руках я видел главный знак. Именно тот, который сможет определить, кому же уйти с манежа победителем. «Неужели цирковым отдаст?» – прошептал Кир, наблюдая за Дарьей. Казалось бы, сражение позади, но паниковать я начал только сейчас. Будет ли она так рисковать ради меня? Шоу должно продолжаться, а сценарий написан не нами. От нас уже ничего не зависит, только от неё, но и ветка одна. Пока клоун нёс свою речь, развлекая публику, мишень приблизилась к нам. Если мне влетит, завтра все в универе получите. А что это я, всё равно получите. И глянул с упрёком Совсем не радуюсь нашей встрече. Ну всё, вот и последнее свидание. Хотел сделать неожиданным, получил. Размечтался при поддержке из зала, хотя я ведь не видел, как она реагировала на цирковых. Могла им аплодировать не меньше. Во мне начала с треском сдуваться глупая надежда. Я могу придумывать правила, уговаривать или добиваться вопреки могучей логике, но насильно выбирать себя Заставить не смогу. А Мишень не скрывала, что у меня мало шансов. Цирковые устои для неё значат больше. "Алекс, переживём, мы и так крутые", попытался приободрить меня Марк. Понял, что я слишком себя выдаю и последовал примеру Чертяки. Натянул улыбку и голову задрал. "Пусть так, но цирковых радовать отчаянием не стану". Что им Мишень сказала, я не слышал. Чудилось даже, что хвалила. Понятное дело, свои, не чужаки, как мы. Для определения победы нам нужно ещё раз сравнить аплодисменты, произнесла Дарья в микрофон клоуна. Поддержите вначале звёзд цирка, и затем танцоров брейк-данса. И так понятно, что мы, взбрыкнула Палон. Но клоун посчитал отличной идеей и начал по очереди называть, за кого нужно хлопать. За цирковых публика разрывалась. Квадратноголовый тряс ведром и орал: "Вы лучшие!" Наши соперники светились как медные кастрюли. После перешли на нас. Поддерживали тоже громко, но совсем чуть-чуть не дотягивали. И квадратноголовый не орал, чтобы он попкорном подавился. Во всём шуме и суматохе, направленный на зрителя, я упустилась из вида мишень. Не могла ведь она сбежать. Ветку цирковым ещё не вручила, нас лузерами не назвала. Лучше бы я последний вечер провёл с ней, мне и так её не хватает. Кто знает, каким станет завтра для нас. Авации смолкли под смешки цирковых над нами. Да казали крутость, называется. Итак, объявляем победителей. Едва не оглушил клоун с красным накладным носом. В тот же миг рядом с ним оказалась Дарья, выбежала откуда-то сзади. Старались обе команды, вы согласны, зрители? Начала она. Да, да, да! Зал подтвердил, и на том спасибо. В таком случае, предлагаю победу разделить, но с учётом ваших голосов. Вообще не понял, чего городит мишень, а ничей речь не шла. У нас есть два подарка для команд. Один большой, а второй маленький. Хватит и ветки, потянул свои лапы кузен. Клоун отодвинул нетерпеливого чудика. Дарья продолжила. Приз за чайную смелость и мастерство мы вручаем команде хищников, танцоров брейк-данс. Пальмовую ветку они заслужили. Поздравляем с манежным дебютом. И к нашему полному удивлению с возмущением у цирковых Мишень протянула мне маленькую декоративную веточку с позолоченной верхушкой. Стрелок, ну на что ты меня только не толкаешь, тихонько произнесла моя Мишень, и в её глазах, как бы не скрывала под упрёком, успел заметить восхищение. Сжимая наш хрупкий приз в ладони, я чувствовал, чувствовал снова окрепшую надежду. Значит, Ничего не потеряно. А самый большой и главный приз получат, конечно же, ваши любимые артисты. Что для них ветка, целый подарок заработали. Поздравим сияющих звёзд. Радостно прославила мишень соперников. Цирковые опять ухмыльнулись в нашу сторону, мол, так вам, лузеры, выкусите. Обрадовались подарку, потирая ручища. Кузен от счастья руками вёслами замахал, чуть клоуна с ног не сбил. Дарья вынесла приличного размера коробку, украшенную красным бантом. Обёртка поблёскивала, манила открыть поскорее. "Как им так в коробке, а нам?" обиженно протянул Кир. Рукастый чудик кинулся к подарку первый. Остальные тоже заглядывали: "Что же там, что?" Я бы и сам подошёл, любопытство распирало, но Рядом с цирковыми крутиться не хотел. Мы продолжали стоять гордо с веткой. Да подожди ты ленту порвёшь. Чертяка опередил кузен и взялся развязывать бант. Открыл коробку резким движением и отскочить не успел. Бах, бах, бах. Оттуда рванул серпантин вперемешку с золотой пудрой. Узнал ответку мишени в столовке. Выходит Сегодня её месть направлена не против нас. Хотя рано радоваться. Чертяка мигом стал весь под цвет плавок, обалдел, опучил глазище. Позолоченная команда с огромным трудом сдержалась от матов. Только ради шоу прикидывались, что всё норма. Так и задумано было. Ничего, что мы как придурки позолоченные с серпантином на ушах. Кстати, точно такой же на капоте валялся. С цветом в мишенне ошиблась, почерк вернула вредителем с лихвой. Зато зрителям очень понравилось. Восприняли в качестве шоу. Гудели, ликовали, смеялись и хлопали. Батлы запомнятся им надолго. Мы не артисты, поэтому хохотали даже не прикрываясь, когда б ещё на моих глазах чертяка превратился в золотяку. Чего вы ржёте? Взлился Чудик, вытягивая из носа серебряную мишуру. Запоминаем, как ваша победа выглядит. Не сдержался я, подразничал чокнутого кузена. Выти отсюда не успеешь, как запомнишь совсем другое, мстительно прошипел он. Неужели своим главным призом поделиться хочешь? Ответить Чудик не успел, клоун дал команду расходиться. Цирковые отправились за кулисы, а мы в сторону выхода. Там я надеялся вызвать мишень и увидеться хоть ненадолго. Успели только выйти из зала, путь преградил единственный, кто заставлял одним своим видом на шоу напрягаться. Суровый дрессировщик с кнутом в руке явно кого-то поджидал. Тигрв потерял, лев сбежал, клетку перепутал. Вы свободны, прозвучал приказ для Марка и Кира. Ты задержишься. и показал на меня кнутом. Разговорчивостью попаша дарит точно не страдал. Разве что: "Але, оп, нам забыл добавить. Подождите на улице, я сейчас выйду. Пришлось попросить друзей, так бы не ушли". Уставился на меня дрессировщик, как на злостного бандита. Вроде цирк не обокрал, надо было хоть попробовать клоунский нос стянуть, а то задерживают без суда и следствия. Как ваши игры поживают? Ну надо же было с чего-то начать. Вдруг Папаша забыл покормить полосатых. Как-то он и не моргнул, зашёл по-другому. А, я понял. Вам танец наш понравился. Ну вдруг проникся. Билеты на чемпионат попросить хочет. Да, ладно, для Папаши мои мишени не жалко. В клоуны всё равно не примем, можешь не стараться. Взял и лишил меня мечты, не сходя с места. Полемяльник предупредил насчёт тебя. Вот уж чудик пронырливый. Приходится включать серьезность. «Вы хотите узнать, как я отношусь к Дарье?» «Нет, не хочу», — ответил не мужик, а скала. «Ты никак не можешь относиться к моей дочери. Запомни, ни-как. Больше, чтобы я о тебе не слышал. Первое предупреждение и последнее. Отстань от моей дочери!» Кнут в его руках описал восьмеркой петлю в воздухе. Вы меня даже не знаете. Я не ждал от Папаши тёплой встречи, но и к такому приёму не готовился. Знал бы, костюм льва надел. Со зверями дрессировщик и то добрее. И знать не хочу. Отчеканил он и резко развернувшись, быстро удалился. Выходя на улицу к друзьям, я понял для себя, пообеда на манеже всего лишь разминка перед настоящим боем. В том, что сегодня не проиграл Мои мысли грела ветка в рюкзаке от девушки, которую забыть не смогу. Но даст ли Мишань мне шанс за неё побороться, ответить сможет только она сама.